Поэтому Буш и выделил деньги именно на водородный автомобиль. Во-первых, водородный автомобиль не потребует перестройки мировой двигательной промышленности. Просто вместо бензина в цилиндрах ДВС будет сгорать водород. Во-вторых, это действительно невозможно. Чистый автомобиль. Из его выхлопной трубы вылетает только вода, точнее водяной пар. Самая простейшая реакция из учебника химии, знакомая даже двоечникам. 2H2 плюс O2 равно 2H2O. Что может быть экологичнее дистиллированной воды? идеальное решение тем более что водород самое распространённое во всей вселенной вещество есть только одна заковыка где его взять вообще-то водород давно и успешно получают из воды с помощью электролитической диссоциации Но если при горении водорода получается вода и энергия, на которой поедет наш водородный автомобиль, то для того, чтобы обратно разорвать молекулу воды, энергию к ней нужно приложить. Причём приложить придётся в полтора-два раза больше, чем потом получится при горении водорода. Добывать водород из воды энергетически невыгодно. Для того, чтобы перевести все автомобили мира на водород, потребуется уже не в два раза больше электростанций, чем сейчас существует, а в 3-4. И тем не менее, совокупное расфасовочно-технологично-экологичное удобство водорода таково, что часть мирового автопарка всё-таки планируется перевести на водород. На момент написания этой книги германская фирма Linde, не сочтите за рекламу, уже разработала и сертифицировала новые баллоны, позволяющие хранить водород под давлением в 700 атмосфер. Это вдвое больше, чем было. Соответственно, на 70% возрос пробег автомобиля с таким запасом водорода. Теперь он сопоставим с пробегом от бензобака 400 км. Чтобы закачать водород под таким большим давлением, нужны специальные АЗС. Одна из них уже строится в городке Офенбахе. Экспериментальный водородный Opel с таким балоном будет заправляться на такой бензоколонке 3,5 минуты. Время также вполне сопоставимое с бензозаправкой. Островная страна Исландия, где горячие гейзеры, добывает за счет дармового подземного тепла крайне дешевую электроэнергию. Исландцы мечтают использовать это свое природное преимущество и стать дармами в водородном Кувейте производить за счёт дешёвого электричества дешёвый водород и поставлять его всему миру, поскольку уже сейчас ведущим технократам мира понятно, что водород топливо будущего, вторая нефть. Через 5-10 лет его потребуется много, через 20 очень много. Вторая нефть это фигура речи. Водород действительно стал бы второй нефтью, если бы не дороговизна его производства. Ведь действительно, потребуется построить огромное число новых электростанций, которые будут работать только на диссоциацию воды. А на чём будут работать эти станции? Уж не намажутели. Эх, вот если бы можно было добывать этот чёртов водород как газ или нефть из земли. Если бы появился человек, который бы сказал: "Граждане, да можно же". Это был бы не просто переворот в энергетике, Это была бы новая эра. Грязная нефтяная цивилизация уступила бы место чистой, водородной. Даже сегодняшние мазутные и газовые электростанции можно было бы постепенно перевести на водород. Не всё ли равно, что в топках жечь, а водород меньше загрязняет? И такой человек появился. И появился он на моём горизонте. Я ли не молодец? У меня нюх на сумасшедших. После многих лет работы в разных редакциях я их заверстучую. Поэтому сразу скажу. Ларин не сумасшедший и не гений просто талантливый и очень наблюдательный человек с развитой интуицией геолог от бога и ещё ему просто повезло кто-то из геологов должен был рано или поздно сделать то, что сделал он посмотреть на землю из космоса составить данные о составе солнца, пояса астероидов, больших и малых планет солнечной системы и защитить докторскую диссертацию на тему, которую никто из широкой публики даже не заметил ввиду её сугубой теоретичности о строении земного ядра. Ну в самом деле, не всё ли вам равно, читатель, из чего сделано земное ядро? Из железа или из металлогидридов? Да хоть из картона. Вам всё равно. Вон у вас даже лицо стало скучное на слове металлогидриды. А между тем диссертация Ларина переворачивала теоретическую геологию и сотрясала фундаменты во всех учебниках, в том числе и школьных. По сию пору написано, что ядро планеты Земля железное. Никто это ядро не ковырял, конечно, и то, что оно железное, просто давнее устоявшееся предположение, сделанное ровно 100 лет назад проверить его всё равно невозможно да и смысла особого не было проверять-то какой практический выход из этой затеи это же чистая теория но не зря говорят нет ничего практичнее хорошей теории впрочем не будем забегать вперёд и так Во всякой науке есть свои догмы, свои священные коровы. Главная догма геологии железное ядро Земли. Откуда эта догма взялась? Из астрономических наблюдений учёные-механики давно поняли, что масса распределяется внутри нашей планеты неравномерно. В центре Земли есть какое-то плотное ядро. Это стало ясно из расчётов уже в середине XIX века. Позже ядро было обнаружено экспериментально. К 1918 году земной шар был покрыт довольно густой сетью сейсмических станций, с помощью которых нашли так называемую сейсмическую тень от некоего очень плотного земного ядра. Задумались, из чего это ядро может состоять? Какое есть плотное и при этом достаточно широко распространённое вещество во вселенной? Железо